Глава 4. Лена Когда посетители ушли, меня вырубило. Обычно я просыпаюсь пару раз за ночь. Но то ли подействовало сотрясение мозга, то ли уют вип-палаты, то ли меня хорошенько обкололи снотворными. В общем, открыла глаза я только около десяти утра. На тумбочке возле кровати обнаружилась запасная больничная пижама, зубная паста и щетка. Я поднялась, отцепила от руки датчик и отправилась в ванную, что примыкала к палате. Но в эту минуту послышался шум, громкие разговоры и стук колесиков. Я выглянула из ванной. Борис Олегович, какой-то растрепанный и ошарашенный, смотрел на меня так, словно увидел призрака. Нет, правда? Настоящего неупокоенного духа. Медсестры с передвижными столиками, полными какого-то оборудования, тоже возрились, не моргая. «А... Я хотела зубы почистить, робко произнесла я, показывая, что в одной руке я держу щетку, а в другой пасту. Борис Олегович прокашлялся. В следующий раз, если снимаете датчик, предупреждайте медсестер, сообщил он сурово. Мы думали, у вас пропал пульс. Ой, я вспомнила все эти фильмы, где герой снимает датчики или те случайно отходят и медики несутся со всех ног спасать умирающего. Вот я даю. А ведь даже мысли не возникло. Простите. Ничего страшного, уже гораздо спокойнее произнес Борис Олегович. Но придется вам отложить душ и все остальные утренние процедуры. Раз пришел, проведу осмотр». Я послушно вернулась к кровать, положив пасту и щетку на тумбочке. Осмотр длился необычно долго. После роддома я привыкла, что все делается в спешке и больше на авось. Немного пощупали, анализы еще не поступили, спросили, нет ли сильных болей, кровотечения, сунули градусник и велели вернуть на пост. Вот и вся недолга. Здесь же меня проверяли тщательно и без суеты. Температуру, давление, неврологические тесты. Все заново, как и вчера. Снова взяли кровь, и я даже пошутила, мол, как вампиры ежедневно меня кусаете. Борис Олегович усмехнулся. «Да». Мы врачи такие, дай только потыкать человека чем-то болезненным, высосать побольше кровушки, постучать где надо и где не надо. Состояние у вас удовлетворительное, рефлексы в норме. Судя по вашему бодрому состоянию, тошноты и головокружения нет. Значит, последствий и сотрясения пока нет. Повторное МРТ сделаем завтра. А пока можете вернуться к отреннему эмоциону. Завтрак принесут в палату. Я полоснулась в просторной душевой кабинке, переоделась свежая, свежее. И когда вернулась в палату, там уже ждали йогурт, овсянка и нарезка из фруктов. Прямо как в лучших домах Лондона. Манго, груши, клубника, ананасы. В высоком бумажном стакане обнаружился чай, в маленьком кофе. Я с удовольствием позавтракала и собиралась поискать что-нибудь интересное по телевизору. Все равно заняться было пока нечем. Однако в палату постучались. «Хм, неужели второй осмотр? После завтрака?» «Входите! Кто там такой вежливый?» Уточнила я, пометуя, что медсестры обычно заглядывали, а не стучались. В палату торжественно вошел Руслан в сопровождении медсестры. Выглядел Бажинов многообещающе. Глаза хитро поблескивая, в уголках губ прячется улыбка. Медсестра внесла в комнату мяукающую корзину и поставила ее на тумбочку. Внутри обнаружились три пушистых серых комочка. Руслан подошел и положил котят мне на колени. «А, — а, а разве в больницу можно с животными? — спросила я у медсестры, пока пушистики устраивались на мне и фырчали. «Эти продезинфицированные и проверенные», – отозвалась девушка. «Некоторые посетители не такие здоровые и чистые. Это вам в качестве терапии. Успокаивает». Я погладила котят. Одного, второго, третьего. Пушистые комочки потерлись о руки и зафырчали громче. И правда приятно, умиротворяюще. Я подняла глаза на Руслана. Он взял себе стул и устроился возле тумбочки с опустевшей корзиной. «Заберусь, серых, как надоест», — сообщил с улыбкой. «Ну ты как? А разве врачи тебе не сказали?» «Сказали», — не стал отпираться Баженов. «Но я хочу узнать, как у тебя настроение и вообще ощущения». «Скучно, но пока все нормально». «Понял, принял к сведению. и Исправим» бодро заявил Руслан. «А пока я тут еще кое-что тебе принес». Он встал и вышел из палаты. «Неужели принес собственное отсутствие?» Я усмехнулась. Баженов вернулся с набором акварельной бумаги, пастелью, карандашами и ластиками. Я ойкнула. «Надо же!» «Только ты здесь меня голым не рисуй! Не стоит так унижать местных врачей!» Еще увидят мое совершенство и умрут от зависти. Или от радости, что не попались художнику попараться голыми. Да, это новое веяние в деятельности папарацци. Мы похихикали. Я боялась, что Руслан вернется к вопросу, на котором мы вчера прервались, благодаря очень своевременному появлению нати. Однако Баженов и не думал вновь поднимать щекотливую тему. Вместо этого мы очень мило побеседовали. Даже я бы сказала, трогательно. Руслан поведал свою семейную историю. Я почти всплакнула, пока он рассказывал о гибели родителей. И был прямо срыв шаблона, когда я узнала, что этот мажор учился в двух вузах и еще работал, дабы не ударить грязь лицом и не подвести родителей, которые оставили ему семейный бизнес. По всему выходило, что Баженов не так плох, как выглядел поначалу. Наконец мы дошли до самого скользкого момента, до похождения Руслана с женщинами. Он отпираться не стал. Сказал, что было много любовниц, и все несерьезно с его стороны. Оправдываться даже не пытался. Да, я был еще тем ходаком, признался подкупающий честно Баженов. Мы втроем с Радифом Загляддиновым и Сашкой Тамилиным выработали несколько правил. Первое. Всегда проверять женщин на всякие инфекции, не только на половые. Может у них вирус какой зловредный или бактерия. Второе. Если женщина наскучила, постараться расстаться на хорошей волне. Кинуть денег на счет, подарить прощальный подарок. И третье. Никогда не иметь отношений с одной женщиной дважды. Но прямо ловила стика. Я покачала головой, не знаю, то ли радоваться откровением Баженова, то ли осудить его. Да, пожал он плечами. Родив, давно перебесился. Счастливо женат и воспитывает четверых сыновей. Жена очень дочку хотела, — добавил Баженов на мой удивленный взгляд. А Сашка, я так понимаю, как и ты, еще в строю? так сказать, в регулярной армии дон Жуанов высшего света. Это Заглядинов ваш демобилизовался. Руслан усмехнулся моему сравнению. «Так и есть. Сашке очень нравилась одна журналистка, но ее увел у него из-под носа Ярослав Оленев, Дикарь из леса, как его прозвали. Слышала. Он тоже имеет черный пояс по спорту лавеласов Не знаю». «Оленев закрытый человек. Хорошо его знает только нынешняя семья. Жена, приемная дочь, родной сын и тетя. Она у него и семейный психолог». «Ну да. Таким, как вы, без психолога...» Я осеклась и покосилась на Важинова. Тот усмехнулся. Я понял. «А Лола?» Ее история выглядела, как я и предполагала. Однажды Руслан вдруг решил, что надо завести постоянную женщину, так сказать, остепениться. Так некоторые решают завести собаку, кошку, хомячка. Лола ожидания оправдывала. Интеллектуально она недалеко ушла от перечисленных домашних питомцев, в постели Баженова устраивала, на светских раутах умела делать умное лицо и многозначительно молчать. В общем, они нашли друг друга пока Руслану не надоело. «Я ее обеспечил после развода», заявил лжесупруг. «Хм, да у тебя спорт обеспечивать женщин после развода», усмехнулась я, намекая на наш контракт. Но Руслан почему-то нахмурился и махнул головой. «Я бы хотел с тобой подружиться, наладить отношения», резко сменил тему Баженов. «Мы ведь можем общаться нормально, правда?» «Наверное», – я пожал плечами. «Думаю, для тебя это будет новый опыт, дружба с женщиной, а не постели с женщиной». Руслан усмехнулся. «Почему все красивые и умные женщины такие язвы?» «Наверное, как раз потому, что достаточно красивые, чтобы привлечь определенных мужчин, и достаточно умные, чтобы понять, чего те хотят». «Не поспоришь», – развел руками Руслан. «Ну что, серые тебя уже утомили?» «Вот же мелкие плоты, пригрелись и работу бросили!» Котята заснули на моих вытянутых ногах, свернувшись, как три пушистых клубочка. «А какая у них работа? Тебе радовать!» «Ну, в этом они дадут тебе сто очков вперед!» Руслан чуть поморщил нос, но ответила оптимистично. «Наше состязание только началось!» Первый раунд закончился со счетом 1-0 в пользу котят. Но я отыграю очки. А пока отдыхай. Уже почти обед. Сейчас придет на те, составит тебе компанию за едой. Потом перерыв на сон. А вечером второй раунд. И не успела я спросить, что за раунд. Бажина встал, осторожно коснулся губами моего виска и вышел из палаты. Хм... Да его просто подменили. Притворяется? Или действительно хочет дружить? Что там говорила мама про дружбу мужчины и женщины? Она всегда дорого обоим обходится. Мужчине распахнутым кошельком и запертыми гормонами. Женщине распахнутым сердцем и запертым любопытством. Что бы все это могло значить? Что ж, поживем увидим. Во всяком случае, Баженов уже не вызывал во мне негатив. И скользкую тему ребенка не трогал. И на том спасибо. На обед подали восхитительный борщ и вкуснейшее пюре с сушеным лососем. Причем и мне, и моей гости. Мы с Нати поели, и я не приминула спросить про изменения в поведении Руслана. «Ну да, вчера я вправляла ему мозги», – призналась она. Но тут, сама знаешь, мозги не грыжа, нет нужного рецепта. Да и хирургически не всегда сделаешь. Я хихикнула. Слушай, она подалась вперед и взяла меня за руку. Я все про вас знаю. Я вскинула брови. Надеюсь, она не про картину, где Руслан в полной боевой готовности палит по воображаемому противнику. Я знаю про эффективный брак. Одними губами произнесла Нати. «Можете на меня положиться», – добавила уже нормальным голосом. «Ну да, если хочешь, чтобы все узнали какую-то тайну, просто поделись ею с мужиком», – фыркнула я. «Вы можете мне доверять», – улыбнулась Нати. «Да мне это». Я повела плечом, почему-то ощущая, что вру. Мне было дело до плана Руслана и нашей тайны. Почему? Я даже думать об этом не хотела. Я по контракту все равно получу дивиденды. А насчет наследства – это уже проблема Руслана. К тому же не я рассказала о нашей тайне. Так что с меня взятки гладкие. Нати прищурилась и улыбнулась. Мне кажется, для вас обоих этот брак уже не совсем эффективный. Я всплеснула руками, едва не уронив пустую тарелку. Нати заботливо забрала ее и переставила на тумбочку. «Не настаиваю», – подняла она руки вверх, «но признайся, что этот балбес тебе нравится, как мужчина». Я вспомнила наш поцелуй на банкете. Стало жарко, к щекам прилила кровь. «Как мужчина, возможно», – произнесла я, пряча взгляд. «Но не как человек. Он неплохой». Он просто не влюблялся. А мужику в его возрасте нужно иметь женщин. Ну, ты понимаешь, во всех смыслах. Я пожала плечами. Наверное. Я ведь не считала, что Руслан ужасно плохо поступал с теми дамочками, которые, невзирая на его честные предупреждения, что их ждет всего лишь интрижка, развлечение, сами соглашались на все и даже больше того. Наверное, потому, что каждая женщина сама решает для себя, подпустить мужчину или нет, и что за это потребовать. Руслан их не насиловал, не шантажировал и ни к чему не принуждал. Тогда почему же я не могу ему верить? После трогательной истории про родителей Баженова что-то во мне перевернулось. Я увидела перед собой совершенно другого человека, неизбалованного, верного своей цели, не разгильдяя и лентяя, как многие мажоры. Да и тот факт, что Руслан честно получил диплом, а не честно купил его, для меня очень многое значил. Пока я думала найти, усмехнулась снова. Вот видишь, у тебя много предубеждений. И думаю, мой самодовольный кузен подогрел их, но он неплохой. И поверь мне на слово, по сравнению с остальными богатенькими мачо, «Руслан – просто душка». «Хм, ну, может быть». Я вспомнила Загляддинова, Тамилина, Оленева. Про них красочно рассказывала Светка. Так сказать, портреты маслом. «А теперь отдыхай. Тихий час». Нати поправила мне одеяло, а медсестра убрала посуду. Я легла и прикрыла глаза в полной уверенности, что не смогу уснуть днем. Я ведь не ложилась днем, лет с пяти. Однако меня мгновенно сморила. А когда проснулась, медсестра просочилась в дверь, таща столик с сухофруктами и чаем. Глянцевые пухлые финики, ароматный инжир, манго. Ммм, пальчики оближешь. Под ними обнаружились орешки. Я собиралась отдать должное вкусностям, когда из окна раздалась мелодия из фильма «Берегите женщин!» Я инстинктивно обернулась и даже рот приоткрыла. В небе красовалась длиннющая фраза, собранная из букв, нарисованных на связанных между собой воздушных шариках. «Все мужики – СВО! Либо свободные, либо сволочи, либо свои!» Музыка повторилась, и мимо моего окна проехал транспарант. «Я свой, Лена!» Я усмехнулась. Я и правда не знала этого мужчину. Думала, уж если ухаживает, все по шаблону – цветы, конфеты, украшения. Если учится, то принося преподавателю зачетку сюрпризом – внушительной суммой вместо закладки. Если работает, то сваливает все на заместителей, а сам кутит наибицы. Таким я видела Руслана с нашей первой встречи. И, похоже, действительно ошибалась.